Глава 13 На четвертый день пути Паленова готовы были убить все двадцать человек, отправившиеся под командой Хука за сокровищами озерного сталкера. Да и сам Хук время от времени начинал оглаживать рукой любимый пистолет в кобуре на груди, глядя, как несуразная фигура в ярком камуфляже еле-еле тащится впереди длинной цепочки людей».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 И мутантов там тоже практически нет. Озерный сталкер Крот живет там отшельником и уже очень давно копит редчайшие артефакты. Большинство того, что мы добудем в этой ходке, будет разделено между нами. И я закрою глаза, если кто-то что возьмет себе дополнительно. А знаете почему? Нас два десятка здоровых мужиков, но если наши сведения верны, мы не сможем вынести все из-за три ходки,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 Глядя на своих повеселевших людей, быстро превращающих небольшую полянку на возвышенности в лагерь, Хук окончательно убедился, что принял верное решение. Днем больше, днем меньше. Кто понял жизнь, тот не спешит.